Вспоминая впоследствии об этой поре, начала московской жизни, своего брата, полинаре Михайлович Васнецов писал. «Трудно было в это время Виктору. Петербургские деловые связи были прерваны, а московские еще не наладились. Разные штуки мы придумывали, чтобы кормиться. Работал главным образом Виктор» а я у него был как бы заведующим хозяйством, поскольку на одного заказа еще удавалось получить, а я знавал свое ремесло тогда еще маловато. Поистине счастьем и удачей было для Васнецова знакомство с семьей Мамонтовых. Мамонтов сразу же оценил одну из ранних работ Васнецова «С квартиры на квартиру». «Я не знаю в русской школе живописи произведения подобного этой картине», — говорил Савва Иванович. «В ней с удивительной силой показаны не просто бедные люди, меняющие угол для жилья, а раскрыто безмерное людское одиночество, поджидающее необеспеченных людей в наших условиях существования. Страшное, угнетающее одиночество, которое неизбежно для бедных людей». Это вовсе не картина жизни петербургской служилой бедноты. Это поэма, трагедия одиночества. Это приговор чиновной России, умеющей только управлять, видеть в людях только беспрекословных исполнителей ее воли, желаний и выбрасывающей из жизни всякого, кто не может уже писать входящих и исходящих бумаг. Может быть, Мамонтов излагал свои мысли – не столь книжным языком, каким передал их со слов самого Васнецова, записанных много лет спустя биограф-художника, но суть сказанного, и это главное, выражено, надо думать, верно. Таким образом, Васнецов был оценен Мамонтовым, и ему было подставлено крепкое плечо. Зря тревожился Крамской, когда писал Репину «Наше ясное солнышко, Виктор Михайлович Васнецов» за него я готов поручиться, если вообще позволительно порука. В нем бьется особая струнка, только что нежен характером, ухода, поливки требует». Ухода и поливки, на которые готов был Мамонтов, Крамской, конечно, предвидеть не мог. Зато мог он опасаться осложнений иного рода, и опасения эти оправдались. Воснецову предстояли размолвки с передвижниками. Но об этом в свое время. Выставка 1879 года прошла для Васнецова гладко. Он окончил начатый еще в Петербурге преферанс. Это было последнее произведение, которое вызвало единодушное одобрение в товариществе передвижных выставок. Начало сближения Васнецова с семьей Мамонтовых совпало, как было уже сказано, с увлечением художников-москвичей русской стариной. И по силе этого увлечения с Васнецовым мог конкурировать разве только Суриков. «Для меня, — передает слова Васнецова Лобанов, — не было лучшей прогулки, как бродить по набережной вдоль стен Кремля» заходить в темные, еле освещенные немногочисленными лампадами пределы Василия Блаженного. В первые месяцы жизни в Москве, в прогулках по улицам, Кремлю и вокруг Кремля, я набирался московского духа, запоминал встречных людей, толкаясь среди народа на базарах и площадях. Я жадно впитывал в себя изумительнейшие архитектурные красоты московских построек, за каждый из которых чувствовал их Создателя, видел предков сегодняшних жителей Москвы. Из сравнений, контрастов, противоположностей Петербурга и Москвы я постигал святая святых моего народа, прислушивался к биению его сердца, вникал в тайники его ума, наблюдал трепет его чувства. Первые картины Воснецова, в которые воплотились эти новые, и в то же время. Исконное его настроение было огромное полотно на сюжет «Слово о полку Игореве». Картина называлась «Послепобоище Игоря Святославича с половцами». Слово о полку Игореве многих в те годы увлекало и в столицах, и в провинции. Еще учась в вятской семинарии, Воснецов познакомился с сосланным туда за участие в польском восстании епископом Адамом Карасинским, переводчиком слова на польский язык. В Петербурге Васнецов был близок со студентом Савенковым, знатоком древнерусской литературы. Но наибольшее влияние оказал на него в этом смысле Мстислав Викторович Прахов с которым в ноябре 1878 года Воснецов познакомился у Мамонтовых. Мстислав Викторович еще в студенческие годы увлекался словом и писал о нем научную работу. Беседы с Праховым много дали Виктору Михайловичу. К сожалению, беседы эти окончились очень скоро. В конце января 1879 года Мстислав Викторович, этот идеалист, Человек не от мира сего покончил самоубийством в одной из московских гостиниц. Однако за то короткое время, что провели в беседах у Мамонтовых Мстислав Викторович и Воснецов, последний твердо решил написать картину «После побоища Игоря Святославича с половцами» и уже начал набрасывать эскиз и делать этюдные изрисовки. Но беден был тогда Васнецов, удручающий. Кроме младшего брата Аполинария, который был у него на руках, и который оставил известный уже нам рассказ о первых месяцах жизни Васнецова в Москве, на руках у него была еще и молодая жена. И потому бедность особенно тягостна была Васнецову. Передвижная выставка, открывшаяся в начале 1800 х 78-го года не принесла Виктору Михайловичу ни гроша. «Выставка наша кончена 1 июня в Москве», — писал он Крамскому. «И картины мои в целости остались, никто не купил ни одной. Сижу без денег, и даже взаймы негде взять. Прибавьте к этому настоящее кризисное время. Если у вас, Иван Николаевич, есть лишних 200 рублей, то не откажитесь судить меня ими. Обращаюсь к вам просто в состоянии метания из стороны в сторону. Крамской судил просимые деньги в два срока, но отдавать их ему Васнецов начал лишь в начале 1879 года, когда получил деньги у Мамонтова. Саву Иванович заказал Васнецову и еще нескольким художникам рисунки для альбома, которые он собирался издать». Рисунки для альбома были заказаны, кроме Васнецова, Репину, Крамскому, Поленову, Ярошенко, Маковскому, Шишкину, Куинджи. Альбом вышел в свет в 1880 году. Репин писал о нем своему академическому учителю Чистякову. Следует сказать об альбоме, который заказал Мамонтов русским художникам. Альбом выходит очень хорош и интересен. Таких альбомов еще не бывало.